Случайный выстрел. Когда на него кинулся школьник, Дмитрию показалось, что в него с размаха ударило толстое бревно. Удар врезавшегося в него Игоря был такой силы, что свободен буквально впечатался в исписанную мелом школьную доску. Потеряв равновесие, он завалился на притулившуюся у окна тумбу, заставленную колбами, пробирками и прочими химическими склянками — Удивительно, но при этом он не выронил «Маверик», даже после такого мощного удара продолжая крепко сжимать ружье в руках. Склянки посыпались на пол, со звоном разбиваясь. Игорь клещом впился руками в помповик, пытаясь вытеснить Дмитрия к окну. Свободен видел его лицо, застывшее в нескольких сантиметрах от его собственного. Жесткое и решительное, и пылающие ненавистью глаза прожигали его насквозь, как раскаленные паяльники». Оно было так близко, что Дмитрий мог разглядеть бисеринки пота на лбу своего противника и голубоватую жилку на переносице. «Что, гад!» — прошипел Игорь. «Думал, вот так нас всех соберешь, как баранов, и убьешь!» Он рванул ружье на себя, но Свободину вновь удалось удержать его в руках. Кто-то испуганно вскрикнул, некоторые ребята вскочили из-за не зная, что предпринять. Спотыкаясь, Дмитрий и школьник попятились к столу, сдвигая его с места. Противно заскрипели ножки из ламинированного ДСП, чертят царапины по паркету. Несколько телефонов полетели на пол. «Игорь, не надо!» Съежившись от страха, захныкала Лариса. Юрий Александрович машинально закрыл своим телом Настю, расширенными глазами глядя на схватку и не двигаясь от парализовавшего его страха. «Отдай ружье!» — прохрипел Игорь. «Ты...» «Все равно проиграл!» Дмитрий ухмыльнулся, качнув головой, и в этом мгновении старшеклассник, зажмурившись, с силой ударил его лбом в лицо. Послышался шлепок. Нос свободенно лопнул, из ноздрей хлынула кровь. Он моргнул, словно пытаясь прогнать крохотные искорки, закружившиеся бешеным хороводом перед округлившимися глазами. Игорь издал торжествующий вопль и снова дернул дробовик, но Дмитрий не выпускал его, будто сросший с ружьем в единое целое. В его сопротивлении чувствовалась угрюмая решимость, граничащая с безысходностью. Сейчас от того, сможет ли он удержать оружие, зависело буквально все. Изловчившись, он сумел оттолкнуть Игоря, и тот, не удержавшись, слегка разжал пальцы левой руки — Свободин не приминул воспользоваться секундным замешательством и саданул отчаянного старшеклассника в живот коленом. Закашлявшись, парень согнулся вдвое, но так просто сдаваться не был намерен, и, хватая воздух ртом, вновь бросился на стрелка. На этот раз Дмитрий не смог устоять, и они с грохотом повалились на пол. «Отдай!» — сквозь зубы процедил Игорь. Дыхание сбилось, и воздух со свистом выходил из глотки, напоминая пробитую шину. Дмитрий плюнул в него кровью, и на щеке школьника расползлась алая клякса. «Зря ты это сделал!» Тяжело дыша, но Сава выдавил свободен. В глотке хлюпала соленая кровь. Неожиданно он почувствовал, как крепкие пальцы парня передвинулись к прикладу, наткнувшись на спусковую скобу. «Убью тебя, гад!» – прошептал Игорь. Дмитрий обхватил его запястье, царапая ногтями кожу. Но... Тот не выпускал ружье. Один из пальцев коснулся спускового крючка. Собрав последние силы, Дмитрий приподнялся и, размахнувшись свободной рукой, двинул сопернику в челюсть. Клацнули зубы, и в этот же миг прогремел выстрел. Глаза Игоря закатились, и на несколько секунд в классе повисла гробовая тишина. Потом раздался глухой стук падающего тела, и следом истошный, наполненный ужасом женский крик.